Глава сорок шестая «Марьяна, ты теперь так и будешь сидеть дома и караулить меня?» Смотрю на мужа, сидя, как и прежде, за обеденным столом, прямо напротив него. С тех пор, как он вернул меня домой во второй раз, Валеев не покидал территорию особняка, работая из кабинета и муштруя своих бойцов в дальнем конце сада, где располагаются домики для персонала. «Так и буду», — отвечает он спокойно, продолжая разделывать стейк. Я смотрю на Марата, отмечая, как сильно он похудел за время моего бегства и вообще как-то изменился, стал более внимательным, дотошным. Если сначала меня напрягало подобное внимание, то теперь я не могу ответить искренне, что именно я испытываю на этот счет. Первое время я постоянно ждала какого-то подвоха, наблюдала за Маратом, за тем, как он ведет себя со мной и не понимала, откуда такие перемены. Все это время Марат ведет себя так будто ему действительно не плевать на меня. мариана ешь!» Он поднимает голову и смотрит на мою тарелку с пастой, дожидаясь, когда я съем хотя бы немного. «Нет аппетита!» Демонстративно отодвигаю тарелку от себя. «Может, ты хочешь съесть что-то другое?» «Алла!» — зовет он кухарку. «Я ничего не хочу, Марат. Перебиваю его, действительно не чувствуя голода. Тогда мне придется кормить тебя с ложки», — говорит он медленно и терпеливо будто с ребенком. Я не открою рот, продолжаю упрямиться и гнуть свою линию до конца. А мне всего лишь надо получить от него ответы на свои вопросы. Почему? Делает глубокий вдох и ждет моего ответа. Я не могу есть, не зная, что с моим отцом. Этот вопрос не дает мне покоя с момента нашего возвращения. Конечно, я не смогу забыть то, что для него я лишь средство достижения цели. И особенно тот момент, когда он приставил дуло пистолета ко мне но и думать о том, что мой муж, тот человек, который оборвал его жизнь, для меня невыносимо. Марат замирает. Нож в его руке на секунду перестает двигаться. Затем он медленно опускает его на тарелку и поднимает на меня взгляд. Он жив. Смотрит прямо в глаза. Значит, не боится солгать. Если он жив, тогда где он? На самом деле я не верю, что после всего пережитого Валеев не устранил всех зачинщиков моего похищения. В надёжном месте. На его лице всё та же нерушимая непоколебимость. Я комкую салфетку, стараясь держать свои эмоции и чувствуя, как подступает ком к горлу. Ты пытаешь его, вскидываю на него взгляд, мысленно умоляя ответить отрицательно. «Зачем тебе это знать? Тебе не нужно нервничать». И снова эти спокойные интонации, что бесит меня сильнее крика. «А ты не делай так, чтобы я нервничала. Просто ответь». Марат замирает, играя желвоками и пристально вглядываясь в мои глаза. «С ним все в порядке», — снова говорит уклончиво. «Зачем ты его держишь? Сама не знаю, зачем тогда тошно расспрашиваю. Мне нужно, чтобы он все рассказал обо всех связях и схемах, о том, кто еще в этом замешан. И что с ним будет потом? Голос дрожит, но я не могу сдержаться». Марат отодвигает тарелку, переплетает пальцы перед собой и смотрит на меня, практически не моргая. «Это зависит от тебя», — отвечает сдержанно, но я вижу, как он напряженно думает, и не удивлюсь, если он сам до сих пор не знает, как с ним поступить. «От меня?» «Да, если ты попросишь, я отпущу его». Я замираю, не веря своим ушам. «Ты отпустишь его?» «Да, но не обещаю, что он проживет на свободе долго». Почему ты готов его отпустить? Потому что это важно для тебя. Сердце колотится так, что кажется вот-вот вырвется из груди. Я не понимаю, что происходит. Почему он так легко соглашается? Ты же ненавидишь его. Да, но мне важна ты и наш ребенок. Хочешь сказать, что требовалось забеременеть, чтобы ты прекратил свое блядство? Слова вылетают из моего рта быстрее, чем я успеваю их остановить. За столом виснет тишина. Хочешь сказать, что тебя беспокоило то, как мы жили в последний год? А вот сейчас в его вопросе я слышу издевку. Он прекрасно все знает и видел, как это меня медленно убивало. Так к чему этот фарс? Ты сейчас шутишь? Из меня вырывается смешок. Я никогда не шутил, когда дело касалось тебя. Я опускаю глаза, чувствуя, как к ним подступают слезы. Конечно, это меня волновало. Вспыхиваю и тянусь за бокалом с водой, ощущая, как во рту пересохло. «Правда? Мне кажется, что я слышу в его голосе надежду. Хочешь сказать, что я тебе не безразличен?» «Был не безразличен». Тяжело выдыхаю. «К чему сейчас все эти разговоры, Марат? Ты сломал наш брак. Растоптал меня». «Родная?» Тяжело выдыхает он. «Но ведь не я первый сделал шаг к разрушению». Поворачиваю голову к мужу и вижу в его радужках адское пламя. Что ты хочешь сказать, Марат? Мне не нравится, когда со мной общаются загадками. Почему ты это сделала, Марьяна? Почему легла под Наумана?»